Уровень восемь. Оставшись в одиночестве, я решил принять душ. Зайдя в ванную комнату, я нехотя посмотрел в зеркало и ужаснулся. Все гораздо хуже, чем я думал. Опухшие глаза, спутанные волосы и з д о р о в е н н ы й ш и ш к возле уха. Я подошел ближе к зеркалу и легонько ткнул пальцем выпирающую часть. Жутковато, блин. Залезая под душ, я подставил тело горячим струям воды и потихоньку стал оживать. Закрыв глаза и простояв какое-то время неподвижно, упершись руками о кафельную плитку, я почувствовал, как по телу побежали электрические импульсы. Голова еще слегка кружилась, но потихоньку я стал привыкать. Но вот к чему я привыкнуть не мог, так это к отчетливо появившемуся образу старика из антикварного магазина. Он все так же сидел за своим массивным столом и ехидно улыбался, покачиваясь на стуле. Затем он достал какую-то тетрадь, вырвал оттуда первый лист, свернул в трубочку и, п о д н е с я к зажженной сигарете, стал громко смеяться, смотря, как языки пламени пожирают клочок бумаги. Хохот все нарастал, став почти невыносимым. И я заорал: л п р е к р а т и Я схватился за голову и стал сжимать ее руками, чтобы хоть как-то заглушить этот звук. Потеряв равновесие, я поймал одной рукой душевую шторку, вырвав ее с подвесной балки и соскользнул на пол, укрывшись ей. Выключив воду, я неподвижно сидел, пытаясь переварить случившееся. Это нельзя было назвать видением. Картина к была очень четкая, словно я только что посмотрел короткометражку в кинотеатре. Только вместо кинотеатра была моя собственная голова. Встав и вытерев тело, не глядя в зеркало, я побежал на кухню. В детстве я очень боялся зеркал. Когда наспор поиграл с друзьями, пытаясь вызвать пиковую даму. С тех пор перед сном зеркало с плохим освещением я избегаю. Сейчас фобия обострилась еще сильнее. Включив чайник и открыв дверь холодильника, я начал вытаскивать все, что хоть как-то походило на съедобное, и думал, думал, думал. Стоит ли посвящать м а к с у во все детали, р а с с к а з ы в а й ь что произошло со мной во время души и... Про этого чертого старика с сигаретой. б р р Наскоро набросав на хлеб кобасу с сыром, я уселся за стол и стал жевать, не обращая никакого внимания на вкус. Чайник закипел, издавая противный свист, от которого я еще раз схватился за голову, снова пытаясь унять нарастающие болевые ощущения. Щелчок и все прекратилось. Нет, надо с этим говном что-то делать. произнес я. На дрожащих ногах я подошел к кухонному столу, достал кружку, чайный пакетик и залил кипяток. Сев обратно на стол, я невольно вспомнил Лизу. Ага, наслаждаться жизнью. У меня только один вопрос: получать удовольствие до того, как твоя жизнь начинает напоминать плохо срежиссированную драму, или после, когда голова вот-вот должна взорваться? Беру телефон из кармана и пишу СМС. Макс, прикрой меня, пожалуйста. Мне нужно кое-куда заехать. На работу не приеду. Даю последний кусок бутерброда, оставляю почти нетронутый чай, хватаю куртку, ключи и иду на выход. Мне срочно нужно в антикварный магазин. У меня много вопросов к его хозяину.